Глава двадцатая. Ты можешь быть смелым, сильным и сколь угодно крутым, но если ты неудачник, это все не имеет значения. Чингисхан. Что-то непонятное творится по всему Рухолу. Короткие, словно вспышка совещания руководителей государства высшего управленческого звена, подвижки вооруженных сил и быстрые схватки на границах, перекраивающие карту словно ножницами. Из глубокого подполя вышли низовики, которые, как оказывается, называют себя Республика Энглор, и показали вполне боеспособную армию, начав захватывать города и поселки Республики Арнах, разнося их хваленную армию в клочья за счет подавляющего технического превосходства. Там, где у Арнаха в бой вступают гусеничные машины, Энглор выкатывает броневики-антигравы с плазменными пушками, и дело идет к тому, что Арнах скоро исчезнет с карты Рухола. А еще мы узнали, что король Тегор распечатал хранилище судного дня и начал демонтаж подземных заводов и перевод их на поверхность. Наши обозреватели и источники молчат, словно набрали в рот воды, и никто не может, или что вернее не хочет, пролить хоть каплю света на то, что происходит. Ходят упорные слухи о том, что это как-то связано с гонками десяти корон, но как и кто в этом замешан, неизвестно. Королевство Тагурс, Тибар, газета Новости дня. Рухол, изумрудный океан, архипелаг Бунхи, цветочный остров. Первое, что почувствовал Алексей, как дрогнула земля, словно кто-то рядом уронил небольшую бетонную плиту. Потом качнуло еще раз, и это почувствовали все жители острова, а когда тряхнуло в третий раз, соцепило морскую звезду так, что судно, глубоко нырнувшее носом под волну, на мгновение показало винты над водой. Через секунду в воздухе возник тяжелый низкочастотный гул, И сразу же резкий звук, громкий, словно залп из корабельной пушки. И вслед за ним из земли выстрелил тонкий в палец ствол, безостановочно рвущийся в небо и становясь толще на глазах. Но не обычного серебристого цвета, а темно-красного, неярко переливаясь алыми пятнами, словно догорающий костер. Дерево уходило все выше и выше, пока не остановилось на высоте метров пятьдесят, постепенно утолщаясь и раскидывая крону. Вокруг дерева ощутимо похолодало, и эфирный фон резко упал до пяти миллионов, что было, конечно, еще очень много. Стандартный фон магических планет был около ста тысяч терс, и творить заклинание в поле более миллиона считалось верным способом уничтожить свои эфирные каналы. Прошло около часа, и где-то вдалеке громко ухнула пушка, раздался нарастающий свист и громкий всплеск, а на месте всплеска стал столб черного дыма. Это крейсер, подошедший на дистанцию в 10 километров, открыл огонь. «Пристрелочный», — подумал Алексей, не размышляя, занырнул в убежище. «Зенитный комплекс, быстро». Михалыч даже не утруждал себя появлением, а сразу вытолкнул Алексея наружу, поставив рядом на траву двухметровую башню роботизированного зенитного комплекса имперского производства, прозванного российскими офицерами «Дырокол». Окно убежища пока раскрылось не полностью, можно было вытащить только вот такие относительно компактные зенитные установки. Алекс только хлопнул ладонью по активатору отскочил еще дальше, когда второй снаряд, уже боевой, лег с перелетом метров в триста, тоже упал в воду, подняв громадный фонтан воды Не тратя времени, Алекс отбежал в другую сторону от дерева и вытащив второй зенитный комплекс, включил его и побежал в сторону, чтобы раскрыть третий, замыкая треугольник вокруг дерева. Первому потребовалось 30 секунд для постановки боевой положения, но ну и крейсеру тоже требовалось развернуться бортом, чтобы в бой вступили как можно больше орудий. Башенка зенитного обнаружителя крутанулась, с сенсорами подлетающий снаряд, и громко вжикнув, крупнокалиберный излучатель выдал два импульса, развалив снаряд в воздухе. Новый снаряд «Даракол» встретил зенитные ракеты еще на подлете, а когда в бой вступили еще две башни крейсера, работали уже три зенитки. Помню о том, что кашу маслом не испортить, Алекс вытащил еще пару ракетных механоидов, но уже более тяжелого класса, и они, приподнявшись на гидравлических ногах, загудели приводами радиолокационных и лазерных радаров. Пока перестрелка между кораблем и местом посадки дерева не стихала. Крейсер, видно желая продавить защиту, подошел на дистанцию в 5 километров и подключил к обстрелу более мелкий калибр, даже крупнокалиберные пулеметы, но тем явно не хватало дистанции. Пули шлепались в песок и в воду на излете. Но подойти ближе к крейсеру не давали зенитки. Одна из них попробовала достать ракеты до корабля, но ракета взорвалась буквально в ста метрах от борта, хлестанув по нему осколками. А излучатели в морском воздухе больше, чем на пару километров не доставали. Роботизированные установки обладали очень неплохим искусственным интеллектом и, объединившись в сеть, гибко управляли обороной, пока две старших неторопливо меняли боеголовки в пенале на те, что могут донести до корабля всю меру их недовольства. Десант с корабля был высажен еще до открытия огня, и солдаты заложили большую дугу, чтобы зайти с тыла. Катера, перегруженные людьми, шли небыстро, и когда десантники высадились на берег, бой между крейсером и странными башнями, стоящими вокруг еще более странного дерева, был в разгаре. Из-за особенностей рельефа появились они практически внутри треугольника, очерченного зенитками, и те не стали стрелять, опасаясь зацепить друг друга и командира, который уже бежал к месту появления солдат. Он не выглядел опасным и кое-кто даже пустил оружие. Но на глазах десантников мужчина, бежавший к ним и одетый только в легкие парусиновые штаны и рубаху, вдруг на глазах покрылся синей броней, взявшейся словно из воздуха, а из ладони правой руки словно выскочил чуть изогнутый меч. Десантники, словно очнувшись от морока, открыли шквальный огонь из ручного оружия, но Алекс уже вломился в толпу, словно циркулярная пила в заросли. Солдаты полили в упор, опустошая магазины, но Алекс только покачивал от удара в пуль. Застоявшийся без дела меч резал людей и металл, словно тонкую ткань, фонтанируя отсеченной плотью и человеческими останками, и уже через минуту все было кончено. И только поворачиваясь к дереву, Алекс заметил, что в полусотни метров стоит огромная толпа, смотрящая снизу на холм, где кипело сражение. «Уходите, здесь опасно!» – выкрикнул он и пошел к зениткам, которые, судя по данным импланта, уже почти выработали свой боезапас. А больше зениток такого маленького размера не было, как не было и универсальных боевых механоидов, которые смогли бы протиснуться в дыру портала полтора на полтора метра. Ну и крейсеру пришлось несладко Шесть зенитных ракет, выпущенных по кораблю, превратили его надстройки в решето, из которого ручьями подтекали кровь и масло. Целыми остались только три пушки. Одна 300 миллиметров и пара по 150. И они продолжали бить, монотонно и мощно, словно вколачивая гвозди. Алекс пошел вперед, на секунду остановившись перед деревом, провел ладонью по стволу. «Прости, если что». И, встав на край мыса, который нависал над берегом, распахнул руки, кастуя защитный купол и сразу же упал на землю, скрючившись от немыслимой боли, которая вливалась в тело, словно раскаленная сталь, растекаясь по жилам и скручивая тело еще больше. По каналам, которые он сам открыл, понеслась волна эфирной энергии, выжигавшая каналы и калечившая внутренние органы. Но купол стоял, и тонкая, едва видимая пленка мгновенно накрыла весь остров. Новый снаряд сначала остановился, глубоко промяв оболочку купола и, вращаясь словно волчок, рухнул в воду, подняв фонтан воды. Артиллеристы крейсера все еще стреляли, надеясь на что-то, но купол, прогибаясь под ударами и переливаясь радужными цветами, не думал исчезать. Тем временем небо над островом потемнело, и на синем небосводе, где еще минуту назад не было ни облачка, раскручивалась гигантская спираль огромной тучи. И не темно-серой, как все облака, а именно черный, словно уголь и сверкающий мощными световыми жгутами молний. Пока туча продвигалась к острову, молнии били в воду, поднимая высокие до ста метров фонтаны кипящей воды. Ну вот она нависла над островом на высоте нескольких сотен метров, и потоки энергии начали вонзаться в песок. Все ближе и ближе к защите, пока не начали бить в защиту, просаживая его прочность. Но Алексей, уже почти впавший в беспамятство, каким-то чудом подпитывая купол, переплавляя ту энергию, что его терзала в чистую магию. Отдельные нити постепенно сплелись в один жгут, толщиной метра и длиной до тучи, и этот жгут, словно набирая обороты, начал издавать громкий звук, похожий на вой, раздирающий барабанные перепонки, пока не перешел в ультразвук, от которого начинала болеть голова и слабели, подламываясь ноги. Жгут, врезавшийся в купол как раз над деревом, со свистом на грани слышимости проминал защиту почти до кроны, и Алексей, уже не заботясь о себе, зачерпнул силы из искры души. Тело его, лежащее под деревом, сразу подернулось дымкой, словно начало таять, становясь все более и более прозрачным, пока не исчезло. Последней связанной мыслью было «хорошо погуляли». Из-за растворения в ничто его словно вытянуло встречным потоком, и в воздухе сначала появилось огромное в сотни метров облако разноцветных искр, из которых мгновенно соткалось тело в фиолетовом доспехе воинской ипостаси. Стоило Алексею очнуться, как сразу возникла объемная картина в голове. Остров, туча, бьющая в купол и крейсер, изуродована ракетами и попаданием нескольких десятков молний. По кораблю метались люди, заливая очаги пожаров и латая пробоины. А рядом с куполом, словно отрезая мыс от остального острова, сидела многотысячная толпа, воздев руки, словно в молитве. И на всем этом словно прозрачный экран боевого интерфейса. Текущая прочность, уязвимые точки и прочая не всегда полезная информация, вроде текущих планетарных координат. Крейсер дрожал на тонкой красной линии, едва держась на воде. Люди, столпившиеся на берегу, тоже были изрядно побиты молниями и звуковыми ударами. Но туча, нависшая над головой, а точнее черный вихрь эфирного шторма, была полна сил. В попытке понять, что же случилось и почему он все-таки не умер, хотя и очень постарался, Алексей огляделся вокруг и не встал, а на мгновение потерял материальность и просто перетек в стоячее положение. И в ту же секунду почувствовал всплеск эмоций, словно рукопожатия старого друга. Дружба, любовь, верность, самопожертвование. Дерево спасало часть себя, своей привязки к миру, и дерево ждало, пока старший не придет в себя, чтобы достойно ответить. А энергии, накопленной в трех деревьях, было достаточно, чтобы разнести всю планету в клочья. Осмотревшись через сенсоры дерева, Алексей еще раз присмотрелся к туче и увидел, кроме молнии, бьющей вниз, толстый полупрозрачный жгут тонких нитей, уходящие вверх. Сквозь морок и боль Алекс потянулся к жгуту. Его тут же подбросил вверх, словно взрывом, где он, подлетев к туче, схватил левой рукой за пуповину, что связывало вихрь с другим миром. Подтянув себя ближе, стал бить с эшесом, оставляя на жгуте глубокие зарубки. Туче это явно не понравилось. И она стала изгибать жгут, сначала пройдясь по острову и мгновенно в пару десятков человек. А затем, подняв его в воздух, пока лучник коснулся Алексея, но ему было уже все равно, и широкими взмахами из-за плеча, как заведенный, он кромсал нити, которые распадались со звоном разорванной струны. Зрелище полупрозрачной фигуры, рубившей в небе страшное черное облако, окончательно подвинуло мозги всех жителей архипелага, что те взвыли и, вытянув руки вверх, нараспев стали читать какую-то молитву. Но Алексею было не до молитвы, потому что ураган, лишившийся подпитки, решил напоследок взорваться, а сила в нем осталась еще на сто хиросим. Захватив пуповину вихрь он стал тянуть, скручивая будто ткани, втягивать в себя, не давая разойтись стороны, и, втягивая в себя, пока в туче что-то не сломалось и вся огромная воронка замерла, и, воцветая на глазах, стала таять, пока не исчезла совсем, сверкнув напоследок алой искрой. Но не успел Алекс перевести дух, как в небе что-то хрустнуло, и с громким ударом отозвавшимся по всей планете на небе распахнулся огромный портал, обрамленный темной синей каймой и серым фоном внутри. И через портал шагнул мужчина по виду средних лет с черной лоснящейся бородой, короткой стрижкой темных вьющихся волос, одетый в широкие одежды вроде греческого гематия, надетого поверх хитона. На ногах были не сандалии, а короткие сапоги с острыми носками. В руках была с виду простая палка длиной до плеча. Мужчина, висевший в воздухе на высоте в несколько километров оглянулся, зачем-то посмотрел вниз и, не тратя время на беседу, и словно ракета, оставляя светящийся след за собой, полетел на Алексея с палкой, занесенной для удара. Алексей, которого сильно потряхивал от нереальности всего происходящего, вдруг резко успокоился, потому что ситуация стала привычной. Есть враг и есть меч в руках, остальное неважно. Между тем бой становился все быстрее, но став бестелесным, Алекс легко успевал за всеми движениями мужчины, а имплант, который каким-то образом сохранился в новом призрачном теле, подсвечивал уязвимые точки намечал траекторию удара врага тонкими линиями. Пару раз противник вскользь задевал Алексея, но броня, ставшая фиолетовой, лишь искрилась в месте попадания. Наконец, Алексею тоже удалось достать врага, нанеся длинную глубокую рану вдоль руки. Мужчина отскочил назад, но Алекс, предполагавший такой исход, тоже рванулся вперед и кистевым взмахом отсек руку противника, который держала посох, и тот ухнул вниз, словно бетонный столб. Но нырнуть за оружием Алексей мужчине не дал, встретив его движение восходящим ударом, пропоровшим грудину и когда кончик клинка вышел из шеи, в голове вспышкой мелькнула картинка, как нужно добить того, кого в принципе убить невозможно. Алекс, вытащив меч из тела, захватил мужчину за пояс и обрушил вниз борцовским приемом, уронив спиной на дерево. Великое дерево на мгновение сложило ветви, превратившись в огромный кол, высотой в полсотни метров и толщиной у земли в два обхвата, на который с хрустом насадился противник Алексея, долетев почти до середины. Насаженный на дерево мужчина попытался сняться с пронзившего его ствола, но дерево уже расправило ветви, и часть из них начала прорастать прямо сквозь тело бессмертного, пронизывая сотнями нитей и вытягивая жизненную энергию. У настоящего бога много жизненных сил, и человеку убить его совсем непросто, а сказать по правде и вообще невозможно. Скорее противнику станет махать мечом. Но дерево, которое было предназначено для вытягивания энергии, даже не почувствовало божественной защиты, вытянув за несколько минут все, что составляло суть и силу божественного существа, ободрав того, словно липку, и напоследок, словно смакуя, медленно сожрало ядро личности, выдохнув наружу лишь серебристое облачко, которое быстро растаяло. При этом красный цвет дерева и листьев сменился искристым радужным, словно дерево было сделано из драгоценных камней. Старший. Дерево, наконец, обратило внимание на Алексея, который, теряя концентрацию, снова стал таять в воздухе, словно льдинка на солнце. Веткой, которая вытянулась на 20 метров, дерево захлестнуло Алексея и втянуло под крону. Укутав человека ветвями, словно коконом, дерево щедро делилось божественной энергией, которую забрала вливая в Алексея укрепляя внутреннюю духовную структуру, вычищая энергоканалы и расширяя их. Капитальный ремонт тела продлился больше часа. За это время яхта «Морская звезда» подошла к берегу, высадив Терри Лингола» и Лори. Команда крейсера «Повелитель шторма» справилась с пожарами и поступлением воды. Подводная лодка «Низушников», успевшая под самый финал истории, тоже высадила лодку с пятью офицерами, а люди, как-то уцелевшие в этом замесе, продолжали молиться. Высадившиеся на остров степной солидно поздоровались и, обсуждая увиденное, подошли к самой границе защитного купола. Алексей вывалился из кроны дерева и покатился по склону, упав под ноги этим людям, но никто не засмеялся. Потому что было это не смешно, а до ужаса страшно, когда с тобой рядом падает человек в доспехах, мерцающих фиолетовыми отблесками, и с длинным мечом в руках. Затем доспехи куда-то растворяются, меч втягивается в руку, а на траву садится уже вполне обычный молодой человек в белой рубахе и свободных штанах. Обычно, если не считать гуляющих по телу разноцветных огоньков, видных даже под одеждой. «О, господин Лингол!» Алексей с некоторым трудом встал и отряхнул одежду от прилипших травинок. «Лори, рад вас видеть!» «И мы очень рады, господин Роков!» Один из морских офицеров чуть поклонился. «Я понимаю, что правды мы не узнаем, но хотелось бы услышать как минимум вашу версию». «А чего же не сказать правду?» Алексей, получивший часть памяти божественного существа вместе с энергией его личности, кивнул и почесал грудь в том месте, где кружился алый огонек. Какая-то мразь уровня бога оседлала ваш мир, открывая раз за разом канал в центр мироздания, и волна эфирного шторма убивала миллиарды людей. Видимо, это существо питалось их эманациями, иначе я не могу объяснить сути происходящего. А когда я высадил третье древо, изменения в эфирном поле стали такими, что оно решил начать внеплановый черный шторм. Ну, собственно, сначала я задушил сам эфирный вихрь, а после мы с младшим убили этого засранца, так что, думаю, больше черных штормов на Рухоле не будет. Да. «Это и правда неожиданно», – произнес Терри Ленгол, и мужчины негромко рассмеялись. «Вся политика и производственные программы полетят к хамаргам. Зато мир стабилизируется, через какое-то время у вас появятся собственные маги и маготехнологии», – ответил Алекс. «Да и терять постоянно накопленные материальные средства как-то неправильно». А «Можем мы поинтересоваться вашими планами?» – спросил капитан подводной лодки. «Поинтересоваться можете», — Алексей кивнул и улыбнулся. «Сейчас слетаю, посажу еще два дерева, чтобы окончательно стабилизировать эфирное поле. И, наверное, отправлюсь домой». «Э-э, — Лингол удивленно поднял брови. А когда Алексей на мгновение исчез, словно мигнул, а за ним на песке появился большой прямоугольный короб высотой шириной в 2 метра и длиной в 5 метров, глаза его округлились. Между тем короб щелкнул, створки распахнулись, и изнутри неторопливо выпал вытянутый аппарат — явно предназначенный для полета, потому как начал расправлять крылья, удлинять хвост и поднимать вертикальные стабилизаторы. «Приходится таскать все с собой», — пояснил Алекс, открывая лючок на боку флайера, доставая диск пилотскому комбинезонный шлем. Распахнул рубашку, прилепил диск к груди, и через пару секунд тот растекся по коже тонкой, но очень прочной пленкой. «Господа», — Алекс поклонился, — «Лори, прости, что вот так, но я еще заскочу с тобой попрощаться». Повелитель, толстый бородатый, нечесанный мужчина, стоявший сбоку, рухнул на колени. Дети твои ждут слова истины. Не надевая шлем Алекс повернулся к людям, все еще стоящим на коленях с вытянутыми вперед руками, постоял, оглядывая толпу, и, создав магему усилению голоса, шагнул вперед. Я знаю, что вы называете себя людьми любви и всячески способствуете тому, что вы называете любовью. Но у мироздания много форм любви, и любовь плотская только одна из многих. Творчество, создание вещей и строений, наука и даже торговля – все это любовь в разных формах, потому как упорядочивает мир и отдаляет от нас хаос. Вы заперли себя в клетке бесконечных соитий, думая о том, что это и есть настоящее, а в такой форме это просто побег из реальности. Причем побег в тупик, из которого выход только назад. В мир полной возможности для реализации любых самых смелых замыслов. Не бойтесь творить, не бойтесь изучать что-то новое и создавать. Мироздание не имеет разума в вашем понимании, но каждому воздаст не по его словам, а по его делам. Алексей повернулся к мужчине, который все так же стоял на коленях, и присел, чтобы увидеть его глаза. Так сойдет? «Слова Бога будут записаны на золотых скрижалях», — произнес он с фанатичным блеском в глазах. «Да хоть маслом по колбасе», — Алексей рассмеялся, — «только помни, по делам». Еще раз поклонившись терии и Лоре, Алекс занял место во флайере и, подняв его в воздух, взял курс на Северный полюс. Бакрис-805 легко развил гиперзвуковую скорость, поэтому полет не был долгим. Один из небольших островков на севере, в полутысячи километров от полюса, был покрыт льдом, но Алекс быстро растопил 200-метровую шапку из вековых льдов и посадил еще одно семечко, благоразумно полив его водой из аварийного пилотского запаса. Подождав три часа, пока дерево не наберет силу, перелетел на Южный полюс и вначале больше 30 минут плавил двухкилометровый лед на полярном материке, а когда достиг земли и высадил последнее дерево, накрыл проплавленный им колодец ледяным куполом толщиной 10 метров, а после вновь вернулся к дереву на Цветочном острове. Гости разошлись по своим кораблям, а жители острова затеяли какой-то странный танец типа хоровода, но пели довольно мелодично и красиво, так что отдыху не мешали. Алекс присел, оперевшись спиной на ствол, снял шлем и прикрыл глаза. Бой с божественным существом, имя которого он так и не узнал, измотал его не столько физически, а скорее духовно. Ему хотелось просто отдохнуть и привести мысли в порядок. Но вместо этого, стоило Алексею расслабить тело, он провалился в крепкий сон, без всяких сновидений.